Глава четвертая К вероисповеданию Федор был безучастен, ни поясным, ни земным поклоном киота не удостаивал. Персты в молебную щепот не складывал. Церковь вступал по крайней необходимости — на отпевание усопших родственников. танькаш напротив, росла богомольно и веропослушно от покойной бабушки Анны, Отцовой матери унаследовала истинную преданность и Пресвятой Троицы. Елизавета Андреевна по вечерам зажигала лампадку в красном углу и шептала молитвословные заклинания, соблюдала посты и любила праздничные церковные службы. Егор Николаевич пусть и не слишком строго придерживался православных канонов, однако неизменно после всякой еды перед любой работой Троекратно осенял себя крестным знаменем, а на Рождество шел к завутвине. Семья завьял их словом богоугодно. Лишь Федор, вере Господне, неподчиним, бочком стоял пред святыми иконными ликами. Его за это не корили, сожалели, так что в семейные традиции он не проник. Фёдор не лез в себя, не доискивался, почему так случилось. Кто поселил в нем религиозное равнодушие? Просто все это оставлял за пределом своих желаний и потребностей. Но и против веры ничего худого, никакой каверзы не имел. Равно уважителен и к атеисту, и к схимнику. Верят люди в Бога, не верят. Их кровное неотъемное право. Высится крест над церковным куполом, так верно и надо». Треплется на ветру безбожный красной флаг над сельсоветом, и так, значит, надо. Но что есть в природе, в мире, во всем устройстве жизни и человеческой некая загадочная и божественная и дьявольская сила, которая то убережет от чреватого соблазна и омута, то обратит судьбу в паутинку, прикоснулся к ней, и нет ее, скомкалось, с этим соглашался» и чудодействие признавал. И уж наверняка не божественное, а дьявольская указка уводила его в этот вечер от безотказной полюбовницы дари Он спустился в темную сыростную прохладу оврага между кустами молодых лопухов и крапивы, пошел на чернеющие впереди углы крыш беспросветные лохма деревьев какой-то момент вздрогнул от неожиданности, пошатнулся и остолбенел. Привидением мелькнуло светлое знакомое пальто. Он заметил его наверху, на краю оврага, там, где шла безоконная длинная стена сарая, возле которой лежали старые бревна. Днем на этих бревнах, на припеке, посиживали пацанята, плевались из папоротниковых трубок, лупили из рогаток по воробьям. Вечером здесь всегда было безлюдно, укромно. В позднюю пору оврагом ходил исключительный житель. Савельев и Ольга, должно быть, на то и полагались. Не так много минуло времени с той поры, когда Федор впервые поцеловал Ольгу не мимоходным чмокающим поцелуем, а полноценным Потом он с веселой гордостью вспоминал первозданный вкус ее губ, застенчивую неумелость ее объятий. Она целовалась тогда еще безответно, жестковато, а не по задыхалась от поцелуев, сильно зажмуривала глаза и всего опугалась сторонней подглядки, чуждого шороха, собственной дозволенности». Со временем Федор добился от нее потачек, растормошил опасливую девственную страстность и уже обнимал Ольгу расслабленную, с мягкой услужливостью при опуши горячий губ. Гладил ее по груди и по бедрам, хотя, порой спохватясь, она делала ему наивно-взыскательный выговор за подобные вольности. «Теперь ее...» Предательски сговорчивую ужал Савельев, без долгих ухаживаний доступился к ней. Глаза у Федора как кукушки, и в потемках стали зрячими, да и чутье угадывало, что происходит на крае врага. Ольга стоит в наброшенном на плечи Савельевском пальто, чтоб не изябла. А Савельев запустил в распахнутые полы руки, обнимает ее, липнет к ее лицу ртом. Временами они о чем-то шушокаются, посмеиваются, а затем опять умолкают, фигуры сливаются. Полы пальто, под которыми шарит по Ольгиному телу, Савельевские руки вздрагивают. — Лапает гад! Федор стиснул кулаки, хотел броситься наверх, но остановился. Полезет по крутому вражескому склону, на шумит Спугнет. Нет. С другой стороны зайду. Пускай мацает. Застукаю, так чтоб. Он часто дышал, все мышцы напряглись в ярости, и по жилам уже лился кипяток. Ничто не могло обуздать безумие ревности. Через минуту в избе за Завьяловых звянкнуло стекло в оконной раме и грохнулся об полгашок с цветами. За ножом, который остался на подоконнике, Федор полез, не входя в избу. С улицы знал, что створки окна не заперты. Елизавета Андреевна тут же проснулась, нервная дрожь охватила ее. Вор ли, бес ли, котенок ли, лазили по окошку, в любом разе. Это был зов беды. Танька тоже проснулась, испуганно зашептала в темноту. — Кто там? Тятя, кто там? Егор Николаевич поднялся с постели запалил фитиль в керосиновой лампе. В то время, когда разглядели разбитый глиняный горшок, комья чернозема и погубленный бархатистый рдяный цвет герани, со стороны оврага донесся истошный виск. Елизавета Андреевна Охнула и почувствовала, как в очреве неотвратимо, стремительно тяжелеет. От боли все помутилось в глазах, а она опрокинулась бы на пол, но вовремя подоспел Егор Николаевич. Танька от страха прикрыла ладошкой рот. Неслышно рысьей поступью Федор прокрался к углу сарая, затаился на миг. «Чутким!» — звериным слухом уловил. «Шелеста голосов нет! Лабезаются, значит!» Федор выскочил к бревнам. шалиш танцор! шалиш падла!» С лютой силой разорвал слитную парочку. Ольга отпрянула к стене сарая, вскрикнула. Пальто с ее плеч упало. Савельев и сказать ничего не поспел — только вытрощил в испуге глаза. Нож легко, словно в подушку с сеном, вошел в живот Савельева сразу по рукоятку. Федор даже очумел от такой уступчивой рыхлости тела. Туда ли попал-то, брякнуло в его воспаленном мозгу. И, проверяя себя, надавил на нож, подраспорол для убедительности брюхо. На бревна, куда упало светлое, Щегольское пальто, согретое изнутри девичьим теплом, Повалило здоровое мужское тело. Из распоротого живота в распах пиджака На белую рубаху вместе с кишками Пенной слизью выступила пахучая обильная кровь. Ольга визжала в истерике, выла, Звала на помощь, куда-то бежала, хватая за голову. Опять визжала и опять вопила о помощи диким голосом. Вырывалась из чьих-то рук и снова порывалась бежать за спасением. Село Раменское содрогнулось. Неурочно поднялось на ноги сполошенный ночным криком. В слепых окнах замерцали огни. Камсорг, колька дрона в сапогах на босу ногу, пробежал по улице громко матеряс, посылал куда-то паню. Стрепанная Лида в фуфайке на ночную рубашку кинулась искать Ольгу. Прямо в окошко вылез из избы накрикливый шум Максим-гармонист. Повыскакивали из домов девки, бабы, парни, старухи и мужики, возбужденные, как на пожар. Шли смотреть на убитого, которого несли по селу при свечных фонарях на широкой брезентухе в дом счетовода. Подворотник залаяли собаки. Зарал разбуженный петух. Лошадь с конного двора ответила на громкие человеческие голоса пронзительным ржанием. Господи, да кто ж его этот? За что? С дороги прочь. Посранись, разохались. Говорят, Федька, Егоров сын, за девку. Послали за фельдшером. Пани побежал. Вроде дышит, а кровищит. Как из с поросенка. — Пьяный, что ли, федька был? За нож хвататься. Леша их разберет. — Поймали? Где ж ты его сразу ночит? — Поймаешь. Сбежал, мерзавец. Вон отец его идет. — Да он за не отвеч. — По что ж ты, Егор Николаевич, сын-то распустил? — Посадят теперь. В тюрьме место хватит. — А я бы расстрелял. К нам человек в гости приехал. Образованный, партейный. Не ему засран уровня а он ножом придумал. — Из-за кого? из кого ты говоришь? Фу ты! Мало ему девок кто Почище Ольге полно. Ну, чё помалкиваешь, комсомольский вожак, теперь пятно на всех нас ложится. Ольге-то бы тоже шлеёй по заднице, чтоб за дальние углы не шастало. С у них пошло, там по повздорили. Вот матери-то горе, бедная, елизавет да и не говори для неед двойное горе роды у нее начались танька дочь за бабкой вдоте избегала выкидыш будет не доносила поначалу выскочив из за угла сарая от оврага федор бежал в беспамятстве задыхаясь от летящей навстречу темноты оглушаемый ударами своего сердца тягаемой в спину разносившимся ольгином визгом Он отчаянно рвался к безлюдию и неведению. Даже когда глянулся назад и появилась осознанная уверенность, что никакой погони за ним нет, он продолжал свой изнурительный побег. Остановило фёдора странное чувство. Ощущение того, будто нож, который он машинально держал в руке и почему-то не выронил, не выбросил сразу у оврага, потяжелел а то оставшиеся на нем крови. Федор осмотрелся, сообразил, что находится вблизи ручья, и стал спускаться в туманную низину к воде. Сперва он брезгливо оттирал нож от крови расистую траву, а затем начисто, с донным песком, отмывал лезвие и рукоятку в воде, стоя на берегу ручья, на коленях. Не поднимаясь, с колен он сместился выше по течению, И, вытоляя жаркую сухость внутри, долго пил из ручья, наклоняясь лицом к воде до онемения, обжигая горло ее холодом. Промокнув рукавом, губы он поднялся, глубоко вздохнул и только сейчас удивился, что нож все еще неистребимо сидит у него в руке. Наконец он швырнул его в траву ручей освободил себя от него и впервые отрезвленно подосадовал ножом я зря. Ру как бы и силы хватило, чтобы удавить вы, ухля Ножом зря. Федор вышел с низины, стал озираться, вглядываясь в черное средоточие строений Раменского, вслушиваться. Он и сам не понимал, то ли явно слышит, то ли напуганно чудится ему чьи-то голоса, псовый лай, громкое хлопание дверей. Вдруг он увидел, что в окнах сельсовета и в первом и во втором этажах появились огни. Эти огни казались незнакомо яркими, пронизывали своим чрезвычайным светом всю округу, созывали народ на поимку беглеца. Эти огни погнали Федора дальше. Он опять вернулся в низину, где было неколебимо спокойно, туманно, темно. И беззвучно, только вода в ручье обормотала на перекатах о чем-то непоправимом.